Серотонергический баланс, в связи с чем возникли кардинальные личностные изменения. Проводимый курс лечения предполагает фармакологическую компенсацию пятой АТ нейротрансмиссии, однако пока положительный результат не прослеживается. Должен произойти качественный скачок, который восстановит нормальное кровообращение, а также белковый и гормональный баланс. Дослушав всю эту муть, Фандорин спросил. Он что, от удара сошел с ума? Тронулся рассудком? Марк Донат с сожалением посмотрел на него, вздохнул. Нет, с ума, Морозов, не сошел. В том смысле, что способности к рациональному мышлению он не утратил. Тронулся рассудком. Определение крайне некорректное, но более верное. Видите ли, патологическое состояние, известное как синдром Кусоямы, пока очень мало изучено медициной а в столь острой форме вообще регистрируется впервые? — Это интереснейший феномен! Такая удача! — врач поперхнулся, поглядев на дочь больного. — Я имею в виду в научном смысле. — Да что за кусаяма такая? — нетерпеливо спросил Валя. Вы по-нормальному, по-человечески объяснить можете? — Оказалось, может. Во всяком случае, если попросит красивая женщина. Если упрощенно, человек становится своей полной противоположностью в моральном и нравственном смысле. Инстинкты и комплексы, которые пациент все 60 лет жизни подавлял усилием воли, сознания, воспитания, вырвались на поверхность. То же, что составляло приоритетные и обыденные интересы, утратило всякую ценность. Жертва синдрома, впервые описанного профессором Кусаямой, так сказать, сжигает все, чему поклонялась и поклоняется всему, что сжигало. Человек как бы превращается в свой негатив – Ну, вроде фотопленки. Что было белым, становится черным. Что было черным, становится белым, понимаете? Нет, честно признался Ника и поглядел на Валю. Та пожала плечами. Саша, тяжко вздыхая, смотрела в пол. Да, это надо видеть собственными глазами, снисходительно оборонил Марк Донатович. Идемте, что все останавливаете. Время, время. До стационара было уже рукой подать. Глядя на тропические деревца в катках, на плазменный телевизор в холле, Фандорин спросил, «Скажите, а на какие средства содержится эта прекрасная клиника?» «Не клиника. Научно-исследовательский центр», — поправил его ЗИЦ. «Первоначально мы существовали исключительно на частные пожертвования. У нас есть главный спонсор. Он и сам давал деньги, и, главное, помогал привлечь средства других состоятельных людей». Но теперь мы достигли европейской известности и вышли на самоокупаемость. Собственно, уже и прибыль даем за счет выполнения различных заказных исследований и программ. Ну вот мы и пришли. Он остановился перед стеклянной матовой дверью, однако вошел не сразу. Потер пальцами виски, будто хотел сосредоточиться или сконцентрировать волю. Потом обнял Сашу за плечо. «Мужайся, деточка!» Как говорят французы, «кураж!» а Нике и вали сказал, — опасаться нечего, палата специально оборудована. На душе у Николаса и так одолеваемого нехорошим предчувствием стало совсем тревожно. «Погодите — Погодите, — начал он, — что значит специально оборудовано? И почему мы должны чего-то опасаться? «А -а -а -а -а — воскликнул доктор, глядя мимо него. — Аркадий Сергеевич, уже приехали! — Это и есть наш спонсор, о котором я вам говорил, — в полголоса объяснил он Вале. И поспешил навстречу Троицы, появившейся из-за угла, двое мужчин и подросток. — Вот, Николай Александрович, становитесь спонсором, и к вам тоже люди потянутся, — прокомментировало бегство главврача Валя. — А так, ваш номер 16, стойте и ждите. Спонсор Аркадий Сергеевич не сделал ни одного движения навстречу доктору. Этот человек явно привык, чтобы к нему кидались, причем со всех ног. Даже вальяжный зит коровен коровин поневоле перешел на полурысцу. Правда, этот несолидный аллюр получился у Марка Донатча не подобострастным, а таким порывисто-энтузиастическим. «Приветствую!» — светило отечественной и мировой медицины с улыбкой протянул руку большой человек. Собственно, это был не просто большой человек, но еще и государственный муж. Николас разглядел на пиджаке трехцветный депутатский значок, официальность которого несколько смягчалась курительной трубкой, торчавшей из нагрудного кармана. Рост, стать, спокойный взгляд, модуляции голоса — все свидетельствовало о крупнокалиберности Аркадия Сергеевича. Такой, наверное, и в детском саду выглядел маленьким начальником. Сопровождали спонсора двое, паренек в бейсбольной кепке задом наперед